Глава тридцать первая Я лихорадочно пыталась что-то придумать, хотя вряд ли эти лордские морды меня послушают. Но это не для них тут стоит вопрос выживания. Они-то, если что, схватят самую понравившуюся девушку и перенесутся, а остальные помрут. И, пожалуй, кроме лорда Норея всем будет плевать. В принципе, не уверена, что и ему будет не все равно. И при этом всем, когда буквально горит земля под ногами, приходилось сидеть на занятии и слушать монотонное гудение леди Ордартис. Лорд Карайтон занимался какими-то важными вещами с мужчинами. Очень надеюсь, что искал выход, а руководительницу школы отправили вести занятия по магии. Осознание наличия здесь северного пушного зверя Окончательно накрыло меня где-то в середине урока. Я на самом деле только что поняла, что постоянно, прямо в эту минуту, нахожусь в смертельной опасности. Смешно, но это опять же вызвало только злость, а не страх. Но за ту такую бешеную ярость, что я с огромным трудом смогла совладать с собой и не наделать глупостей. Хоть леди Ордартис и посматривала странно в мою сторону, Впрочем, она же, ментальный маг, скорее всего, уловила этот непередаваемый коктейль эмоций. Не помню, чтобы в прошлой жизни так злилась. Не только из-за заминирования острова, а из-за всего. Из-за дурацкого совета, тюфяков, лордов, самой этой ситуации и тех, кто ее допустил. Бесят. Как же они меня раздражают. Я не слушала преподавательницу, хотя, наверное, стоило. Нам ведь действительно решили преподать основы портальной магии. Но все мои усилия уходили только на то, чтобы сжимать и разжимать под столом кулак и дышать ровно. Это была самая настоящая истерика. Только без слез и всхлипов, а с белыми точками в глазах от напряжения. Изнутри наружу рвалось что-то темное. Через несколько минут борьбы с собой я все же догадалась посмотреть на свой источник. Боялась, что с ним что-то не так, что он, может быть, гаснет. Но нет. Он ярко сиял внутри, только пульсировал в такт моему сердцебиению. Раньше этого вроде не было. Но эта мерная пульсация все же позволила мне отвлечься, заглянуть в себя, а не давиться этой едкой злостью и ненавистью. Противно, что я способна на такие чувства. Но теперь я точно поняла, что да, если эти ребятки из совета попробуют мне что-то сделать, Удавлю и скажу, что так и было. Уверена, даже моих необученных силенок на это хватит. Оглядела классную комнату. Большинство девочек было подавлено, я это чувствовала. Не понимала по выражению лица, прямо ощущала всем существом магии. Кто-то поглядывал на меня с опаской. Самые сильные — Мали, Саданэ, Салай и еще несколько девочек. Похоже, они что-то почувствовали. Так силен был мой всплеск. А вот Харанта смотрела не с опаской, а нахмурившись. Я прямо видела, как в ее голове вертятся шестеренки. «Миледи Харанта», — вдруг раздался спокойный голос Ордартис, прервавший лекцию на полуслове «Миледи Анне нехорошо. Будьте добры, выведите ее подышать. Если необходимо, отведите к леди Майер». Конечно. Магичка тут же вскочила, подхватила меня под локоток и вывела из кабинета. Мы спустились по лестнице на площадку между этажами, и девушка подвела меня к окну, уже затянутому вечерним туманом. «Расскажешь?» Помолчав, спросила она и уставилась в серую мглу. «Нечего рассказывать». Буркнула я и отвернулась. «От тебя такое жутью несло». «И что?» а то, что ты на нас воздействовала». Неосознанно, конечно, да и Ордартис нас почти сразу прикрыла, но ты на нас воздействовала. Даже мне со всей моей силой хотелось с воплями выбежать из кабинета. Я резко развернулась, посмотрела на Харанту. Надеялась, что она шутит или врет, но я просто почувствовала, что нет, она говорит правду. Почувствовала? Нет, не так, я знала. Просто мой дар, как мне кажется, на все сто процентов определил, что магичка говорит правду. Я действительно транслировала окружающим свои чувства? Непослушными губами спросила я, испугавшись, что теперь все про меня будут все знать, и в случае сильных эмоций ничего скрыть не получится. Не транслировала. Покачала головой девушка и опять отвернулась к окну, прижалась лбом к стеклу. Ты била. Атаковала. Постой, как можно атаковать неосознанно? На волне сильных эмоций можно. Любой маг знает, что эмоции ведут к беде, что себя всегда необходимо сдерживать, жестко контролировать мысли и чувства. Не знаю, почему нам здесь об этом не говорили. Вероятно, считали, что сильные магички и так в курсе. А от смесок этих деревенских дурочек, матери или бабки, которых развлекались с драконами, Вряд ли можно ожидать больших неприятностей. Ну, сожгут они пару тряпок или зальют. Ничего страшного, умнее будут в следующий раз», — зло ответила Харанта. «У меня все больше ощущение, что тут все какие-то расслабленные больно». «Не у тебя одной», — покачала головой я. «Не нравится мне это. Ты видела, как действовали мужчины во время атаки менталиста?» Девушка вдруг обернулась ко мне и очень так выразительно посмотрела. Я даже не знаю, что-то такое было в ее взгляде, неподозрительное даже, будто с ней столб заговорил. Слишком сильное удивление. Только оно относилось не ко мне, а к мысли, неожиданно пришедшей в голову. Это я тоже явно почувствовала. Лорд Нарей — ментальный маг, так? Я медленно кивнула, не понимая, к чему она ведет. Что если...» Харанта на секунду задумалась, будто пыталась ухватить за хвост какую-то мысль. «Что если дело именно в этом? Что если воздействию подверглись не только девочки, но и лорды?» «Так все подверглись», — не поняла я. «Правильно, смотри». Девушка вдруг посерьезнела. «Это только мои мысли, поняла?» Делюсь с тобой, потому что, кажется, догадываюсь, что случилось сегодня на уроке, но это потом. Так вот, была массовая рассеянная атака, вроде бы издалека, верно? Я только кивнула. Она сожгла всем защитные амулеты и заставила насторожиться двух ментальных магов на стене. То щит не снимала, я видела, а Нарей тут же накинул. Но потом была еще одна атака, точечная, уже не по всем, а по беззащитным лордам, у которых уже к тому моменту сгорели амулеты. — М-м-м, протянула я. — Нет, в том, что, говорит Харанта, определенно что-то есть. — Но зачем? — Да кто ж его знает. Надо найти менталистов и допросить. — Менталистов? — Медленно спросила я, уже догадываясь, что скажет магичка. Одна атака была совершена с большого расстояния, это несомненно. А вот вторая, точечная... Анна, перемещение постороннего на остров не осталось бы незамеченным. Перемещение постороннего на остров в принципе невозможно. Раздался сзади голос лорда Норрея, совершенно незаметно подкравшегося к нам. Мы обе подпрыгнули и обернулись. «Анна...» — мужчина усмехнулся. «Шквал ваших эмоций мертвого из могилы поднял бы. Нам всем повезло, что вы не маг смерти». «Почему невозможно перемещение посторонних?» — спросила Харанта, пока я не успела и рта раскрыть, чтобы оправдаться. «Это остров невест, миледи». Немного снисходительно ответил лорд Нарэй. «Тут не должно быть никого, кроме женихов и преподавателей». Значит, это кто-то местный. Но ведь менталиста на острове только три? Верно, кивнул мужчина. Впрочем, я бы не брался утверждать, откуда были произведены удары. Возможно, маг настолько силен, что может в известной степени игнорировать расстояние. То есть вы подтверждаете, что был и второй удар? Магичка сделала стойку. Не подтверждаю потому что по мне его не нанесли, а поскольку я уже был под щитом, мог и не заметить, воздействовали на других или нет. Спокойно ответил Нарей. В целом вы мыслите в верном направлении, но подтвердить это вряд ли получится. Меня больше интересуют два других вопроса, влезла я. Кто сказал, что для того, чтобы прицельно атаковать, нужно быть на острове, а не, допустим, рядом? Я не знаю, какая тут техника или особенности портальной магии, но неужели нельзя было незаметно подлететь на небольшое расстояние к острову? Или, например, материализоваться где-то в тумане, сделать дело и дематериализоваться? И второй вопрос. Если повторное воздействие все же было, то что теперь заложено в головы лордов? Очень сомневаюсь, что все затеяно, чтобы спихнуть каких-то девушек со стены. Масштаб не тот. Отбор пытаются сорвать. Но вы, Анна, верно подметили. Является ли он основной целью или прикрытием, это вопрос. И если цель не сам отбор, то кто или что? Мужчина потер переносицу. А что касается подлететь поближе, то и это возможно. И все тут же стало понятнее, фыркнула Харанта. Лорд Нарей, вы имеете какое-то отношение к совету? «Я имею в виду, можете расследовать, что тут происходит, или вам просто интересно?» «Это меня напрямую касается, но не более того». Прямо посмотрев на магичку, ответил он. «Прав на официальное расследование я не имею. Скорее всего, этим займется лорд мараин если никто больше не изъявит желание». И в этих словах мне послышалось что-то неприязненное, относящееся, скорее всего, к высшим лордам потому что вроде бы с сотрудником совета у Нареи были нормальные отношения. По крайней мере, мне так казалось. «Почему вы нам это все говорите?» Подозрительно прищурилась Харанта. «Хороший вопрос. Потому что происходит здесь, как видите, нечто странное. И я хочу, чтобы все, кто может нормально соображать и принимают в экстренной ситуации адекватные решения, были настороже. Выделил на Рэй голосом. «Скажем так, они считают, что не стоит вас вмешивать, но мне этот подход не кажется верным». «Остальные женихи?» Харанта прищурилась, оглядела мужчину сверху вниз и обратно. Сказала Ехидна. «Интересно вы строите фразы, советник. Тоже решили принять участие в выборе невесты?» «Все возможно». Неопределенно хмыкнул мужчина и как-то загадочно посмотрел на меня. «А я что, я ничего? Честно говоря, если бы он не сделал предложение, от которого невозможно отказаться, я была бы даже рада. Вполне себе достойный человек, ведет себя как настоящий мужчина, разговаривает со мной как с разумным существом, а не как с грязью под ногами. И тело у него ничего так, настолько ничего, что даже прикоснуться хочется» провести пальцами по шрамам. Черт, что это со мной? Мысли были настолько неожиданные и обескураживающие, что я чуть не упустила следующую фразу Харанта, которую даже не сразу смогла осознать. Возможно. В том ему хмыкнула девушка и помедлив продолжила. Возможно, к вам лучше обращаться, лорд Донарей? Я во все глаза уставилась на магичку, потом медленно повернулась к лорду Нарею, а он лишь стоял и приятно улыбался. Да так, что я сразу поняла. Если он и высший, он в этом не собирается признаваться. Слишком уж нейтральное выражение лица. Никакое. «Откуда такие интересные мысли?» — ровно спросил мужчина. «О, это же элементарно!» фыркнула Харанта, ухмыляясь. «Я тут провела сравнительное исследование, как ведут себя обычные лорды и высшие. Просто наблюдала». «И что же вы увидели?» заинтересованно спросил советник. «Или все же не советник? А может быть, один Дана Рэй советником другого Дана Рэя? Черт, я запуталась. По некоторым характерным особенностям поведения я сделала вывод, что вы высший». «По каким же?» «Уверенность. Полное отсутствие подобострастия или любых иных симптомов преклонения перед более статусными товарищами». М -м, «Что еще?» «А еще вы держитесь даже более уверенно, чем сэр Тарис, что может косвенно говорить о том, что вы не из младшей ветви, а самый что ни на есть наследник». Харанта произнесла это с улыбкой победительницы, а я вот заметила, как при ее последних словах На лицо лорда набежала мимолетная тень. Сначала подумала, что это связано с разоблачением, что магичка права, но вспомнила, что Нарей говорил о войне на своем острове. Если предположить, что теперь он действительно тот самый Данарей, то вполне возможно, что изначально он вовсе не был наследником. Просто произошла трагедия. Мне неожиданно до зуда в пальцах захотелось его обнять, утешить, Что-то мне подсказывало, может, это даже был дар, что он вовсе не готовился стать правителем острова. В то, что Харанта права, я поверила как-то сразу. И это в какой-то степени стало, наоборот, очень отрезвляющим моментом. Так что всякие странные желания я оставила при себе, оторвалась от разглядывания лица мужчины и посмотрела ему в глаза. Они ничего не выражали. Ноль. Пустота. — У вас интересные фантазии, миледи Харанта, — сказал лорд Норрей, но смотрел при этом на меня. И я не выдержала, дрогнула, отвела взгляд, потому что не хотела дальше наблюдать и слушать, как он врет. Я ментальный маг, и, кажется, у меня определилось направление дара. С кристальной ясностью я понимала, где правда, а где ложь. После того, что сегодня произошло, кстати, по этому поводу, надо попытать Харанту, а она что-то поняла. Так вот, после того, как у меня был спонтанный выброс или атака, или что это на самом деле, я почему-то стала еще лучше отличать правду от лжи. Не представляю даже как, просто знаю. Не могу больше на него смотреть. Очень неприятно. Он ведь мне правда понравился как человек, даже, возможно, как мужчина. Но зачем же так? «Да, уверена, у него были причины соврать. Да, он не обязан мне это рассказывать. Но ведь разум — это разум, а над эмоциями он не властен». В общем, я, кажется, обиделась. «Хорошо, пусть это будут фантазии», — мягко улыбнулась Харанта. «В любом случае, я своими размышлениями делиться больше ни с кем не намерена». «И почему же решили поделиться сейчас?» «Потому что тут и так достаточно игр и игроков», — загадочно ответила Магичка. «Есть люди, которые из-за этого могут сильно пострадать». «Моя задача именно в том, чтобы этого не случилось», — дернул одной стороной рта мужчина. «Именно поэтому я не собираюсь болтать». «Даже лорду Мараину о своих подозрениях не расскажете». «А его каким-то образом это касается?» усмехнулась девушка. Тем, кого это касается, я свои мысли озвучила. То есть она это сделала ради меня? Зря она так. Зря они так оба. Очень хотелось пойти в комнату и побыть одной, подумать. Но я не позволила себе убежать. Наоборот, я собрала все свои эмоции в кулак и задавила. Я должна научиться себя контролировать даже в самых сложных условиях, пока еще одну атаку не устроила». «Не стоит себя накручивать», — повернулся ко мне лорд Наррей. «Мы просто обменялись мнениями, не более». «Разумеется. Спасибо за совет», — чопорно отозвалась я. От моих слов мужчина едва заметно поморщился. «Что ж, я вас оставлю. Дела», — развел руками он. «А вам, Анна, следует отдохнуть, чтобы еще одного выброса не случилось», — сказала и ушел, оставив нас с Харантой около совсем уже темного окна.